Classic Crime van Teegraren Eua, 2na2 record AENGELMANIAK uh. ON THE PE chips Eesh over Dauremberg In den V一樣 O saome As well over it got All those who t Excel Komen С черным дельфином Представьте, браты, что есть стены у дельфина Коридоры длинные, окна, решетка, леплина И люди спинами кверху, но как дельфины В вечном плавании Задеяния злые, там не принято Считать дни, считать коды И нет звонка второго, вестника свободы Там поломаются самые дерзкие Грешники, мерзкие У которых слезы все прессы Там не все будни, там в крови все руки И не уйти оттуда Как на подводном не утащит тебя В клуб соль и левских глубин и тинц Чёрный дельфин Фонтанчик с дельфином Вся жизнь тебя мимо Здесь клеймом меченный Приговорённые пожизненно если в наказании сила Ведь не будет за стенами Теми покоя с миром Пока журчит вода фонтан фонтане с дельфином Пока журчит вода В фонтане фонтан дельфином В фонтане с Его спор им с чёрным целином и в жизни видеть лишь раз его доводилось всем тем кто проходили дева мима фон с чёрным целином представьте браты что есть Сцены у дельфинов, коридоры длинные, окна, решетка лепмина, и люди спинами кверху, ну как дельфины, в вечном плавании, содеяния злые, там не принято считать дни, считать годы, и нет звонка второго, вестника свободы, там поломаются самые дерзкие, грешники, мерзкие, у которых слезы все прессные, там не все будни, там в крови все руки, и не уйти оттуда, как на подводном судне утащит тебя. Клуб соль и левских клубин единственны В мире злой черный дельфин, фонтанчик с дельфином Вся жизнь тебе мимо, здесь клеймом мечены Приговоренные пожизненно, если в наказании Сила ведь не будет, за стенами теми покоя с миром Пока чит вода фонтан фонтане с дельфина Пока вода в фонтане с дельфином В фонтане